Клоун Сергей Курепов рассказал мне, что в 20-х годах в цирке работал номер воздушных гимнастов Икар. Курепова удивило, как малообразованные гимнасты придумали такое удачное звучное название своему номеру. Как-то Курепов спросил об этом у руководителя номера. А просто получилось, ответил тот. Когда номер выпустили, мы пошли в пивную, чтобы отметить это дело, а заодно и придумать, как будем называться. Сидим в пивной, я смотрю в окошко, а на стекле буквы. В надписи наоборот. На окне снаружи пиво раки, а я читаю Икар Овип. Понравилось первое слово. Предложил ребятам, они согласились. Так и работаем теперь Икар. Пусть все считают, что мы иностранцы. Из тетрадки в клеточку, май 1955 года. Вернувшись после фестиваля в Москву, Мы продолжали работать с филатовским коллективом. Время от времени Миша заводил со мной разговор о том, что нам пора становиться коверными. И клоун Гриша Титов, встречаясь с нами, каждый раз внушал, «Ребята, вы должны работать коверными. Вы оба смешные и разные. Начните с маленьких репризок. Вот увидите, у вас получится». Но я не хотел. Считал, что нам будет трудно тянуть на своих плечах все представление, и понимал, Если выступать, то нужен репертуар, а его у нас нет. Нельзя же выходить на манеж с тем, что мы показывали на шевских выездных концертах, например, старую репризу Живой и мертвый или Клоунаду шапки. Хотя и смешные они были, но уж больно примитивные. Поехали мы как-то с шевским концертом на строительство стадиона в Лужниках.